Элленор, но только стихи, дорогая, тебе выбирать и читать. Лишь музыка голоса может гармонию стров передать. Ночь будет певучей и нежной, а думы, темневший день, бесшумно шатры свои сложат и в поле растают, как тень. Генри Лакфелла дня. Нет уж. Элеонор провела в подполе несколько скверных дней и ночей. Утром и вечером Верзила приносил им поесть. По крайней мере, они думали, что это утро и вечер, в случае, если наручные часы Дарьвуса все еще шли правильно. Когда этот грубо сколоченный мужлан первый раз появился на пороге с хлебом и бутылкой воды, она швырнула ему в голову пластиковую бутылку. Точнее, она метила ему в голову. Но амбал вовремя увернулся, и бутылка шмякнулась о стену. — Больше никогда, Дариус! — прошептала Элеонор, когда верзилась на смешливой улыбкой, снова запер дверь. — Никогда больше я не позволю себя запереть! Я поклялась себе в этом, сидя в вонючей клетке, пока поджигатели со своими ружьями вереницей проходили мимо и швыряли мне в лицо горящие окурки. И что же? Теперь я сижу в заперти в собственном подполе! Первую ночь она поднялась с надувного матраса, от которого у нее болели все кости, и стала швырять об стену жестяные консервные банки. Дариус тихо сидел на садовой скамье, застеленный одеялом, и смотрел на нее во все глаза. К вечеру второго дня, или это был уже третий, Элеонор взялась и за стекло и разрыдалась по ране в пальце об острые края. Когда Верзила пришел за ней, Дариус как раз сметал в угол осколки. Дарюс хотел пойти с ней, но Верзила так ткнул его в узкую грудь, что бедняга споткнулся и упал прямо на оливки, маринованные помидоры и прочее содержимое разбитых банок. Поддонок! Рявкнула Элеонор на Верзилу, но тот лишь ухмыльнулся с довольным видом, как ребенка, опрокинувший башню из кубиков, и продолжал напевать, ведя ее в библиотеку. Ну и кто будет утверждать, что дурные люди не бывают счастливы? думала Элеонор, когда он открыл дверь и кивком велел ей проходить. Ее библиотека была в ужасном виде. Грязные тарелки и чашки, стоявшие повсюду, на подоконнике, на ковре, даже на витринах с лучшими ее сокровищами — это еще не самое страшное. Нет, самое страшное — книги, книги. Все они были вытащены со своих мест и громоздились стопками на полу среди грязных кофейных чашек и на подоконниках. Некоторые валялись раскрытыми переплетом кверху. У Элеонор не было сил на это смотреть. Неужели эта скотина не знает, что у книг от такого положения ломается позвоночник? Если Орфей об этом и знал, его это мало беспокоило. Он сидел в ее любимом кресле и, Перекинув жирные ноги через подлокотник, а рядом разваливался мерзкий пес, держа в лапах что-то подозрительно напоминавшее садовый башмак Элеанор. Его хозяин рассматривал чудесно иллюстрированную книгу о феях, которую Элеанор всего два месяца назад приобрела на аукционе за такую сумму, что Дарьюс, узнав об этом, закрыл лицо руками. Это, сказала она дрожащим голосом. Чрезвычайно ценная книга. Арфей повернул к ней голову и улыбнулся, как невоспитанный ребенок. Я знаю, сказал он. У вас, госпожа Лоридон, много чрезвычайно ценных книг. Это правда, леденым голосом ответила Элеонор. И поэтому я не кладу их одну на другую, как коробки с яйцами или ломтики сыра. Каждая должна стоять на своем месте. Улыбка Орфея стала еще шире. Он захлопнул книгу, предварительно загнув страницу конвертиком. Уэллионор перехватило дыхание. — Книги — не хрустальные вазы, дорогая моя, — сказал Орфей, садясь в кресле прямо. — Они не такие хрупкие и служат не только для украшения. Это книги. В них важно содержание, а оно никуда не денется, даже если сложить их стопкой. Он провел ладонью по гладким волосам, словно беспокоясь на месте или про бор. Сахарок сказал, что вы хотели со мной поговорить. Элеонор недоуменно взглянула на Верзилу. Сахарок? Верзила улыбнулся, продемонстрировав такой уникальный набор испорченных зубов, что Элеонор больше не задавала вопросов, почему его так прозвали. Что ж, это правда. Я уже несколько дней хочу с вами поговорить. Я требую, чтобы вы выпустили из под пола меня и моего библиотекаря. Мне надоело в собственном доме пользоваться ведром вместо туалета и не знать день сейчас или ночь. Я требую, чтобы вы вычитали назад мою племянницу и ее мужа, которые сейчас по вашей вине подвергаются большой опасности.、И、еще я требую, чтобы вы не трогали своими жирными пальцами мои книги. Черт побери! Элеонор закрыла рот. И принялась в уме обзывать себя всеми плохими словами, какие приходили на ум. Опять. Что ей все время говорит Дарьюс? Что она сама себе повторяла сотню раз, лежа на проклятом надувном матрасе: "Владей собой, Элленор, не будь дурой, попридержи язык". И все зря. Она снова взорвалась, как слишком туго надутый воздушный шарик. Арфей все еще сидел нога на ногу в кресле и без стыда улыбался. Предположим, что я могу вычитать их обратно. Предположим. Он погладил свою псину по уродливой голове. Но зачем мне это? Он провел жирным указательным пальцем по суперобложке той самой книги, в которой только что так варварски загнул страницу. Красивая обложка, правда? Может быть, немного безвкусная. Я представляю себе фей несколько по-иному, но тем не менее. Да, обложка красивая, я знаю, но сейчас меня интересует не это. Элеонор старалась не срываться на крик, но у нее не очень получалось. Если вы можете вычитать их обратно, так сделайте это. Черт вас подери, пока еще не поздно. Старуха хочет его убить, разве вы не слыхали? Она хочет убить Мортимера. Арфей с равнодушным видом поправил помятый галстук. Что ж. Он уничтожил сына Мартолы, если я правильно понял. Око за око, зуб за зуб, как сказано в одной довольно известной книге. Ее сын был убийцей. Элеонора сжала кулаки. Ей хотелось броситься на эту рожу, похожую на луну, вырвать книгу у него из рук, таких мягких и белых на вид, будто они всю жизнь только и делали, что листали книжные страницы. Но Сахарок заступил ей дорогу. Да, да, знаю. Арфей тяжело вздохнул. Я все знаю о Каприкорне. Книгу, где о нем рассказывается, я прочел несчетное количество раз. Надо признать, что это один из лучших злодеев, каких мне случалось встретить в мире букв. И вот так запросто его убить? Если хотите знать мое мнение, это тоже отчасти преступно. Хотя я рад его смерти из-за Сажерука. Если бы она могла ударить хоть разок по этому широкому носу, по улыбающимся губам, Каприкорн выкрал моз, с помощью своих людей, он запер его дочь у себя в доме и долгие годы держал пленницей его жену. На глазах у Элеонор выступили слезы от беспомощной ярости. Прошу вас, господин Арфей, или как вас там зовут? Она изо всех сил старалась владеть собой и говорить хоть сколько-то любезно. «Прошу вас, верните их обоих, а заодно уж и Мэгги, пока ее там не растоптал какой-нибудь великан или не проколол копьем стражник!» Орфей откинулся назад и рассматривал Элеонор как картину на подрамнике. Как нахально он завладел ее креслом, как будто она никогда и не сидела в нем, разговаривая с Мэгги или много лет назад с резой на коленях, когда та была совсем малышкой. Элеонор подавила гнев. Не распускайся, отдала она себе мысленный приказ, не сводя глаз с бледного очкастого лица Арфея. Держи себя в руках, ради Мортимера, Резы и Мегги. Арфей откашлялся. Честно говоря, я вас не очень понимаю. Он рассматривал свои ногти обгрызенные, как у мальчишки. Лично я завидую всей троице. Элеонора не сразу поняла, о чем он говорит. Лишь со следующей его фразы и до нее наконец дошел смысл его слов. С чего вы взяли, что они хотят назад? – спросил он тихо. Окажись я там, я бы ни за что не вернулся обратно. В этом мире нет места, куда меня влекло бы так сильно, как к холму, на котором стоит замок жирного герцога. Тысячу раз я бродил по рынку в Омбре и смотрел вверх на башни. На знаменос вышитым львом я воображал, будто пробираюсь сквозь непроходимую чащу и наблюдаю, как сажерук ворует мед у огненных эльфов. Я представлял себе комедиантку, которую он любит, Роксану. Я стоял в крепости каприкорна и вдыхал запах снадобья, которое варила Мартола из мухомора и наперстянки. Замок змеи-глava мне по сей день часто снится. то я будто бы сижу в одном из его застенков, то прокрадываюсь сажеруком в ворота и смотрю на головы комедиантов, которые Змееглав велел выставить на чистоколе, потому что их обладатели исполняли не ту песню. Клянусь всеми буквами на свете, когда Мартола назвала мне свое имя, я подумал, что передо мной сумасшедшая. Конечно, она и Баста были похожи на тех персонажей именами которых себя называли. Но возможно ли, чтобы кто-то вычитал их из моей любимой книги в наш мир? Разве я не единственный, кто умеет так читать? И только когда в этой пыльной библиотеке с некудышным подбором книг ко мне подошел сожерух, я поверил. Боже, как у меня забилось сердце, когда я увидел его лицо с тремя бледными шрамами следами ножа басты! Оно билось сильнее, чем в тот день, когда меня впервые поцеловала девушка. Это правда был он, печальный герой моей самой любимой книги, и я снова отправил его туда. Но себя самого без надежды он рассмеялся печально и горько. Я только надеюсь... Что Сажирук все же не погибнет, как ему предназначил этот дурак автор? Нет, с ним все в порядке, ведь каприкорна больше нет. А Баста просто трус. Вы знаете, что в двенадцать лет я написал этому Финолю письмо с просьбой изменить сюжет или хотя бы написать продолжение, в котором Сажирук возвращается. Он мне не ответил, и никакого продолжения чернильного сердца не появилось. Так вот, Арфей тяжело вздохнул. Сожрук, сожрук. Элеонор поджала губы. Какое ей дело до этого спичкаглота? Спокойно, Элеонор, не взрывайся. Ты должна сейчас играть умно, умно и взвешенно. Не самая простая задача. Послушайте, если вам в самом деле так хочется попасть в эту книгу. У нее и правда получилось говорить таким тоном, будто предмет разговора для нее не особенно важен. «Почему бы вам просто не вычитать оттуда Мэгги? Мэгги знает, как вчитать в книгу самого себя. Она это сделала. И, конечно, она сумеет объяснить вам, как это делается, или просто вчитает туда и вас». Круглое лицо Орфея так резко помрачнело, что Элеонор сразу поняла свою ошибку. «Как она могла забыть, до чего этот парень самолюбив и тщеславен?» Никто, тихо сказал Арфей, угрожающе медленно поднимаясь с кресла. Никто не смеет мне объяснять, как нужно читать, и уж тем более девчонка. Ну вот, теперь он запретит тебе обратно в подпол, подумала Элеонор. И что дальше? Ну думай же, Элеонор, поищи в своей дурной голове подходящий ответ, хоть что-нибудь тебе должно прийти в голову. Конечно, выдавила она из себя. Никто, кроме вас, не мог вчитать назад сажерука, никто. Но никаких но. Слушайте, Арфей встал в такую позу, словно собирался петь арию на сцене, и взял с кресла книгу, которую прежде так небрежно отбросил. Он открыл ее там, где снежно-белую страницу уродовал заложенный конвертик, облизал губы кончиком языка. как будто им требовалась смазка для большей гибкости, чтобы слова не застревали. И библиотеку Элеонор вновь заполнил завораживающий, так неподходящий к его внешности голос. Орфей читал, точно пробуя на языке свое любимое блюдо, с наслаждением, с любовью к каждому звуку, как к жемчужине, растворяющейся на языке, к словесным семенам, которые он пробуждал к жизни. «Да...» Он, наверное, действительно величайший мастер своего искусства, потому что предается ему с такой страстью. Есть легенда о пастухе Тудури из Лангалена, который встретил однажды целый рой фей, танцевавших под мелодией крошечного скрипача. За спиной у Элеонор раздался тихий струнный звон. Она оглянулась... но никого не увидела, кроме сахарка, который со задаченным видом слушал чтения Арфея. Тудур пытался сперва сопротивляться волшебным струнам, но в конце концов подкинул вверх шапку, крикнул, плясать, так плясать, играй громче, старый черт, и присоединился к бешеной пляске. Звук скрипки становился все громче, и, оглянувшись во второй раз, Элеонор увидела посреди библиотеки человека, окруженного крошечными, одетыми в листья созданиями. Человек переминался под музыку басыми ногами, как дрессированный медведь, а в шаге от него крошка с цветком колокольчика вместо шляпы играл на скрипочке размером не больше желудя. На голове скрипоча тут же выросли рожки, а из-под плаща у него показался хвост. Арфей усилил голос почти до пения. Танцующие духи превратились в козлов, собак, кошек и лис и завертелись студуром в безумном хороводе. Элеонор прижала руку к рту. Вот они выскакивают из-за кресла, скачут по стопкам книг, пляшут на раскрытых страницах грязными копытами. Собака подпрыгнула и залаяла на нее. Прекратите! крикнула Элеанор Арфею. Прекратите немедленно! Он с торжествующей улыбкой захлопнул книгу и скомандовал окаменевшему сахарку. Прогони все эту нечисть в сад. Верзила растерянно зашагал к двери, открыл ее и весь рой протанцевал мимо него с криками, лаем, блеянием и бринчанием скрипки вниз по лестнице мимо спальни Элеанор, пока шум. Незатих в отдалении. Никто, повторил Арфей, и теперь на его круглом лице не было и тени улыбки. Никто не смеет мне объяснять, как нужно читать. Вы заметили? Никто не исчез. Разве что пара книжных червей, если они водились в вашей образцовой библиотеке, или пара мух, или, может быть, пара водителей из проезжавших мимо машин. Хрипла добавила Элеанор, но не могла скрыть, к своему сожалению, что Арфей произвел на нее впечатление. Может быть, Арфей равнодушно пожал круглыми плечами. С точки зрения моего мастерства это ничего не меняет, не так ли? А теперь я надеюсь, что вы умеете хоть немного готовить, потому что стрепнью сахарка я больше выносить не могу. А есть хочется? Мне всегда хочется есть после чтения. Готовить? Элиана раздохнулась от ярости. Я должна изображать кухарку в собственном доме? Ну конечно. Займитесь чем-нибудь полезным, пока Сахарок не решил, что от вас и вашего заике приятеля никакого толку и поэтому проще пустить вас в расход. Он и без того страшно зол, что у вас в доме нечего стащить. Так что не стоит наводить его на глупые мысли, правда? Элеонор набрала в грудь побольше воздуха и попыталась не обращать внимания на дрожь в коленях. Нет, этого, конечно, делать не стоит, сказала она, повернулась и пошла на кухню.